Дядюшка Бело взял из рук ключника бутылку, посеревшую от пыли и оплетенную паутиной, бережно снял с нее восковой колпачок, без малейшего толчка извлек из горлышка крепко забитую пробку и твердый, будто выкованной из бронзы рукой, принялся лить тонкую струйку желтой как топаз жидкости в бокалы венецианского стекла на витых ножках, которые протягивали ему герцог и кавалер. Роль виночерпия Бело выполнял с благоговейной торжественностью, словно жрец Бахуса, совершавший таинство во славу Божественной влаги. Ему не доставало только венка из виноградных лос и плюща. Такими церемониями он набивал цену своему вину и в самом деле превосходному, которое было бы достойно королевского стола, а не то что кабачка. Он хотел уже удалиться, но Валамбрес остановил его, таинственно подмигнув. «Друг Бело, возьмите с поставца бокал и выпейте этого вина за мое здоровье». Тон не допускал возражений, а к тому же Бело охотно помогал посетителям уничтожать сокровища своего погреба. Он с поклоном поднял бокал и осушил его до последней драгоценной капли. «Хорошее венцо!» — заметил он, смачно прищелкнув языком, и продолжал стоять, опершись рукой на край стола, устремив глаза на герцога и ожидая, чего от него потребуют. «Много у тебя в трактире постояльцев?» — спросил Валамбрес. «И что за народ?» Бело собрался ответить, но герцог опередил его. «Впрочем, к чему хитрить с таким плутом, как ты?» Что это за женщина, которая занимает комнату, выходящую в переулок напротив моего дома? Окно ее третье от угла. Отвечай живее. За каждый слог получишь по-золотому. За такую цену надо быть очень честным, чтобы пользоваться лаконическим стилем, столь ценимым древними. Тем не менее, желая доказать, насколько я предан вашей светлости, произнесу одно лишь слово. «Изабелла». «Изабелла?» Прелестное, романтическое имя воскликнул Воламбрес. «Но не злоупотребляй спартанской сдержанностью. Не скупись на слова и расскажи подробно все, что ты знаешь об этой особе». «Повинуюсь приказанию вашей светлости», с поклоном ответил дядюшка Бело. «Мой погреб, моя кухня и мой язык всецело к вашим услугам». «Изабелла» Актриса из труппы господина Ирода, квартирующей ныне в гостинице Герб Франции. Актриса, разочарованно протянул молодой герцог, судя по ее скромному и чинному виду, я скорее принял бы ее за благородную даму или зажиточную горожанку, чем за странствующую комедиантку. И не мудрено, у этой девицы самые приличные манеры, подхватил Бело. Она играет роли простушек не только на театре, но и в жизни. Добродетель ее, хоть и подвергается частым нападениям по причине миловидной наружности, однако не потерпела ни малейшего ущерба и вправе носить покрывало девственности. Никто лучше нее не умеет отвадить любезника сухой и холодной учтивостью, не оставляющей никаких надежд. — Это мне нравится, — заметил Воламбрес. Ничто не отталкивает меня так, как чрезмерная доступность. Я не терплю крепостей, которые капитулируют, не дождавшись осады. — Хотя вы отважный, блистательный полководец, не привыкший к сопротивлению, эту крепость с одного раза не возьмешь, — сказал Бело. — Тем более, что ее бдительно охраняет преданная любовь. — Значит, у этой скромницы Изабеллы есть любовник? — вскричал герцог торжествующим, но одновременно раздосадованным тоном, ибо, с одной стороны, он не верил в женскую добродетель, а с другой его обозлило, что у него есть соперник. — Я сказал любовь, а не любовник, — настойчиво, хоть и почтительно подчеркнул трактирщик. — Это совсем не одно и то же. Вы, ваша светлость, достаточно опытны в сердечных делах, чтобы уловить это различие, как бы тонко оно ни было. У женщины, у которой есть любовник, может быть и второй, как поется в песне. Но женщину, у которой есть любовь, невозможно или очень трудно победить. Она уже не владеет тем, что вы ей предлагаете. Ты рассуждаешь так, словно изучал искусство любви, «И сонеты Петрарки», — сказал Валамбрес. «А я считал тебя знатоком лишь по части вин и соусов. Кто же предмет этой платонической страсти?» «Один из актеров их труппы», — отвечал Бело. «Я даже подозреваю, что он вступил в нее только из-за любовных дел. Уж очень он, на мой взгляд, не похож на простого комедианта». «Ну вот, вы можете быть довольны», — обратился кавалер Дэвидоленк, — к приятелю. На вашем пути встают непредвиденные преграды. Не каждый день встретишь добродетельную актрису. Вот задача, достойная вас, и приятное разнообразие после знатных дам и куртизанок. Ты уверен, настаивал герцог, что целомудренная Изабелла не дарит своими милостями этого хлыща, которого я уже ненавижу всей душой? «Сейчас видно, что вы ее не знаете», — возразил дядюшка Бело. «Это белая голубка, которая лучше умрет, чем запятнает свое оперение. Когда по ходу пьесы ей надобно поцеловаться, видно, как она краснеет под гримом и даже незаметно вытирает щеку тыльной стороной руки». «Да здравствуют гордые и строптивые красавицы, непокорные узде!» — воскликнул герцог. Я отстегаю ее хлыстом, и она будет ходить у меня шагом, и иноходью, рысью, галопом, будет проделывать все курбеты, какие мне захочется. Позвольте вам сказать, ваша светлость, что таким манерам вы ничего не добьетесь, заявил дядюшка Бело, отвешивая смиреннейший поклон, как и подобает человеку, стоящему на самых последних ступеньках общественной лестницы, когда он осмеливается противоречить лицу высокопоставленному. А что если я пошлю ей в футляре из шагреневой кожи, серьги с крупным жемчугом, ожерельги из золотых цепочек в несколько рядов, скрепленных драгоценными камнями, браслеты в виде змеи с рубинами вместо глаз? Она отошлет вам назад все эти сокровища и велит передать, что вы ошиблись адресом. В отличие от большинства своих товарок, она некорыстна, и, что весьма редко в женщине, глаза ее не загораются от блеска драгоценностей. Бриллианты в богатой оправе для нее просто мусор. «Странный, неправдоподобный образчик женской породы», сказал озадаченный герцог Деваламбрес. Без сомнения, она хочет своей мнимой скромностью Принудить к женитьбе этого бездельника, который, должно быть очень богат. Таким тварям нередко приходит фантазия стать матерью приличного семейства и явиться в обществе почтенных дам, потупив взор и приняв вид недотроги. Ну, так женитесь на ней, если иного средства нет, смеясь, предложил Видоленко. Титул герцогини способен смягчить самую жестокосердую. — Постой, постой, не будем торопиться, — остановил его Воломбрес. — Надо сперва вступить в переговоры. Поищем способы приблизиться к этой красотке, чтобы не вспугнуть ее. — Ну, это легче, чем покорить ее сердце, — заметил Бело. — Нынче вечером в зале для игры в мяч состоится репетиция завтрашнего представления. Кое-кто из местных театралов будет туда допущен, а вам стоит лишь назвать себя... Как двери распахнутся перед вами. Кроме того, я заранее шепну словечко господину Ироду, он мой большой приятель, и ни в чем мне не откажет. Однако же, по моему скромному разумению, вам лучше бы направить свои домогательства на мадемуазель Серафину она не менее хороша, чем Изабелла, и в своем тщеславии мигом растает перед таким искателем. Но я-то влюблен в Изабеллу, оборвал его герцог к сухим недопускающим возражений тоном, которым умел пользоваться при случае. «Вы за ни в кого более, слышите, господин Бело?» И запустив руку в карман, он небрежно рассыпал по столу целую дорожку золотых монет. «Получите за вино, а сдачу оставьте себе». Трактирщик аккуратно подобрал золотые и по штучке опустил их на дно кошелька. Молодые люди встали, надвинули шляпы до бровей, набросили плащи на одно плечо и удалились из гостиницы. Валамбрес принялся шагать по переулку взад-вперед, всякий раз задирая голову под заветным окном, но все напрасно. Изабелла была на стороже и не показывалась. Занавеска была спущена, и комната как будто пуста. Устав от бесплодного ожидания в безлюдном переулке, где к тому же дул резкий северный ветер, герцог де Валамбрес, непривычный к такому занятию, не пожелал ждать дольше и направился домой, кляня возмутительное жеманство самонадеянной гусыни, заставляющей томиться молодого красивого вельможу. Он чуть не с нежностью думал о доброте бедной покинутой Коризанды, Но самолюбие уже нашептывало молодому герцогу, что стоит ему, как Цезарю, только явиться, и он победит. Ежели соперник вздумает мешать, можно избавиться от него с помощью собственных телохранителей или наемных убийц. Самому же пачкать руки а какого-то проходимца не позволяет герцогское достоинство. Правда, Изабелла не подходила к окну, и Воламбрезу не удалось ее увидеть, но за его дежурством в переулке ревнивым взглядом следил из другого окошка сиганьяк, которому очень не по душе были замашки и маневры незнакомца. Много раз барон порывался спуститься вниз и со шпагой в руке напасть на любезника, но силой воли сдерживал себя. В самой по себе прогулки под окнами не было ничего предосудительного, И такой с виду неоправданно грубый выпад показался бы смешным сумасбродством. А Глазка только бросила бы тень на репутацию Изабеллы, неповинной в том, что кто-то в определенном месте задирает голову вверх. Однако про себя он решил пристально следить за Фертом и постарался запомнить его наружность, чтобы не ошибиться, когда того потребуют обстоятельства». Для первого представления, объявленного с барабанным боем по всему городу, Ирод выбрал трагикомедию «Лигдамон и Лидий» или «Сходство» сочинение некоего Жоржа де Скидури, дворянина, который ранее состоял во французской гвардии, а затем сменил шпагу на перо и последним оружием владел не хуже, чем первым. Второй же пьесой было бахвальство капитана Фракаса Где Сиганьяку предстояло дебютировать перед настоящей публикой, до сих пор он играл только для телят, валов и поселян в сарае у Беломбра. Все актеры были поглощены заучиванием ролей. Пьеса господина Дескюдери шла впервые, и они еще не знали ее. В задумчивости прохаживались они по галерее, то по обезьяне жуя губами и лопача себе под нос, то возвышая голос. Со стороны их можно было принять за буйно помешанных. Они останавливались, как вкопанные, снова принимались шагать, размахивая руками, как сломанные мельницы крыльями. Особенный изощрялся Леандр, игравший Лигдамона. Он заучивал позы, придумывал всевозможные эффекты, словом вертелся, как бес перед заутренней. Он надеялся на новую роль, чтобы осуществить свою мечту, внушив любовь знатной даме, и тем вознаградить себя за палочные удары, полученные в замке Брюер, и дольше не заживавшие в сердце, чем на спине. Роль томного и страстного любовника, в складных стихах повергающего красивые чувства к стопам жестокосердной прелестницы, давала повод к многозначительным взглядам, вздохам, к внезапной бледности и всякого рода душещипательным ужимкам, на которые был великим мастером Леандр, один из лучших любовников провинциальной сцены при всем своем смехотворном тщеславии. Замкнувшись у себя в комнате, сиганьяк под руководством Блазиуса, который вызвался быть его учителем, приобщался к трудному актерскому искусству. Тот тип, который он должен был воплотить в силу своей карикатурности, имел мало общего с жизненной правдой, и тем не менее, надо было показать эту правду сквозь преувеличение, дать почувствовать человека под оболочкой паяться. Блазиус наставлял его в этом духе, советуя начать со спокойного, правдивого тона, а затем перейти на нелепые выкрики или же после воплей заживо ощипываемого павлина вернуться к обычной речи, потому что самый напыщенный персонаж не может постоянно быть на ходулях. Кстати, такого рода неуравновешенность свойственна лунатикам и людям, тронутым в рассудке. Она сказывается у них в беспорядочных жестах, не соответствующих словам. Из такого разнобоя умелый актер может извлечь превосходной комической efeito.